высокого роста, носил большую бороду, по мнению некоторых хронистов, рыжеватого цвета. На нем была необычная одежда, отличная от тех одежд, которые носили принимавшие его индейцы. Историк Вейте записал, что он был одет в длинный белый халат, расписанный красными крестами, и держал в руке посох. В странствиях его сопровождали зодчие, живописцы, астрономы и ремесленники. Он строил дороги, насаждал цивилизацию и, переходя из одной области в другую, в конце концов исчез. По некоторым преданиям, он умер на берегу Мексиканского залива, и прах его был предан с подвижниками земле тут же на побережье, после того, как они сожгли его тело и все имущество. Однако другие предания утверждают, что Кецалкоатли и его свита сели на волшебный плод из змей и уплыли, торжественно обещав вернуться и снова вступить во владение страной. Соседними ацтеков были майя, занимавшие тропические низменности полуострова Юкатан, который выступает в Мексиканский залив. Хуан Грихальва, переправившийся с Кубы на Юкатан за год до выставки Кортеса на берегу Мексиканского залива, был принят воинственными индейцами так же почтительно, как в свой черед Кортес и Писарро. Великая цивилизация майя рухнула до прибытия испанцев, но разрозненные племена все еще хранили детальные предания о начале культуры, процветавшей при их предках. В преданиях говорилось о двух культурных героях, Ицамне и Кукулькане. Оба были бородатые, но прибыли в разное время, и с противоположных сторон привели предков майя на Юкатан. О потомках майя Бринтон говорит. Они не считали себя исконными жителями, говоря, что их предки пришли из далеких краев двумя волнами. Наиболее древняя и многочисленная группа под водительством мифического носителя цивилизации Ицамны пришла с востока через, а точнее сквозь океан, потому что боги отворили 12 путей сквозь океан. Вторая поздняя и не столь многочисленная группа во главе с Кукульканом прибыла с запада. Первое событие называлось Большим пришествием, второе – Малым пришествием. Древнего предводителя Ицамну народ почитал своим проводником, наставником и цивилизатором. Это он наименовал все реки и части страны, он был первым священником и научил людей, какими ритуалами ублажать богов и умерять их гнев, он был покровителем исцелителей и прорицателей и открыл им тайные свойства растений на первым изобрел знаки или буквы, которыми майя писали свои многочисленные книги, и которые они в таком обилии вырезали на камни и дереве своих сооружений. Он также составил календарь, еще более совершенный, чем мексиканский, хотя в общих чертах схожий с ним. Словом, об Ицамне правители, священники, наставники, вне сомнения говорили как об историческом лице. Таким он представлен у различных историков вплоть до самых недавних. После Большого пришествия следует малое. Вторым по значению героическим мифом Майя был миф о Кукулькане. Он никоим образом не связан с мифом об Ицамне и, вероятно, возник позднее, в нем меньше национальных черт. Местный люд, по словам Ласкасаса, утверждал, что в стародавние времена прибыли в страну 20 чужеземцев, предводителя которых звали Кукулькан. Они носили длинные халаты и сандалии, у них были длинные бороды, голова обнаженная, и они повелели людям исповедоваться и поститься. Кукулькан в памяти народной был великим зодчим и строителем пирамид. Он основал город Майя-Пан, и повелел возвести важные сооружения в чичен Ице, Он учил людей отказываться от употребления оружия даже для охоты, и при его милосердном правлении народ жил в мире и процветании, собирая обильные урожай. Сам факт, что жестокие и воинственные майя придумали такое миролюбивое учение, какое приписано мигрирующему священному правителю Кукулькану, не менее поразителен, чем утверждение безбородых индейцев, что у культурного героя и его спутников была светлая кожа,